озарённый яснополянским светом. Необычайно богата событиями, творческими взлётами и падениями, крутыми, иногда трагическими поворотами жизнь и писательская судьба Ивана Фёдоровича Наживина. На его долю выпали и нарастание революционных событий в России начала 20 века, и мучительные поиски им, русским интеллигентам, своего места на изломе времён. И горькие годы эмиграции, где он написал основные художественные произведения, испытал душевные и материальные потрясения, нищету и наконец нашёл последний приют в безымянной могиле для бедняков. Как-то в годы молодости, после очередной встречи с Львом Николаевичем Толстым, Наживин записал в дневнике: И я знаю, что я не один. Тысячи и тысячи людей находят в этом светлом, яснополянском ключе силу и бодрость. Но не только это. Лев Николаевич своими жертвенными, никогда не прекращающимися нравственными терзаниями, поисками истины, смысла жизни вдохновил на то же и Наживина. И какой этап его биографии мы не взяли бы, это очевидно, в образе жизни и труда, в исторических романах, в ревностном сохранении самобытности и самостоятельности вне рамок всякой партийности, во всём чувствуется влияние великого учителя. На одном эмигрантском собрании в Льеже кто-то из присутствовавших, когда речь зашла о Наживине, воскликнул: Да чёрт его знает, как к нему относиться. Ни не то он монархист, ни то большевик. И вдруг встаёт молодой человек и говорит: Господа, Наживин мне ни брат, ни сват. Я даже не знаю его лично, но я читаю его Он ни монархист, ни большевик, он просто наживен, человек независимый. Именно эта черта, независимость, нежелание идти в холопы к разным столпам общества потому, что они свободу слова признают только для себя, вызывало наибольшее осуждение элиты эмигрантских кругов, против него накипала злоба и у правых, и у левых. К По сему поводу один острослов сделал на первый взгляд парадоксальный вывод. Вот говорят, немыслимо объединить российскую эмиграцию. Наживин достиг этого с величайшим успехом. Он объединил всех на ненависти к себе. Иван Фёдорович Наживин родился 25 августа 1874 года. В деревне Пантюки Владимирской губернии мать из крепостных, отец государственный крестьянин, благодаря природному уму, предприимчивости, энергии и трудолюбию стал состоятельным человеком, разбогатев на строительных подрядах, возводил большие дома в Москве, прокладывал железные дороги на юго-востоке России. После смерти жены Фёдор Наживин отправил детей к бабушке Марфе в деревню Буланово. Пятилетний Ваня впервые окунулся в мир русской природы и суровой деревенской трудовой жизни. Уже в этом возрасте, как Наживин писал в автобиографии, 1939 год, к этому документу мы ещё будем возвращаться. Босоногие карапуз, загорелый, как подосиновик, Доскал с напыв крясцы перебивал валы на покосе, ездил в лес за дровами, пас деревенское стадо, ощущая при всём этом безмерную радость. Затем Москва, учёба. 4 класса Иван закончил без особых успехов, разве только учитель словесности зачитывал его сочинения всему классу и оценивал пятёрками. В дальнейшем Наживин продолжал своё образование самостоятельно и, будучи за границей, поступил в новый университет в Брюсселе, вскоре его покинул, ушёл оттуда в огромную аудиторию жизни. Когда Лев Николаевич Толстой узнал, что его молодой друг ничего не закончил, речь шла о высшем учебном заведении. то неожиданно воскликнул: "Ну, я так и думал, у вас живой, незасорённый ум это теперь такая редкость". После школы отец начал приучать сына к делу: работа на лесных складах, управление домами, участие в торговых сделках на ярмарках, Однако такое вполне объяснимое желание подготовить себе достойного наследника вскоре с треском провалилось. В 17 лет у Ивана всё закончилось взрывом самой чёрной невростении. И отец, светлая голова, предоставил своему способному сыну полную свободу, отпустил за границу, обеспечив материально. Там Прежде всего в Мекке тогдашней русской молодёжи Швейцарии, а затем в Австрии, Франции, Италии, Бельгии наживен прожил 7 лет. Он жадно вбирал новые впечатления, изучал языки и как во все последующие годы много читал: классику, произведения современных писателей, научные труды философов, теологов, историков, психологов. Начал писать и печататься. Первые опубликованные рассказы «Агапыч» и «За глушаками» 1893 год. Неожиданная встреча с воскресеньем произвела бурный и стремительный переворот в мировоззрении Наживина. Он сразу и бесповоротно, не только умом, но и сердцем воспринял идею Толстого, что имело решающее значение и для творчества, и для всей его жизни. В предреволюционные годы Наживин много пишет: публицистические статьи, очерки, рассказы, повести, романы. До 1917 года опубликован десятки книг, шесть том в собрании сочинений. Его имя уже довольно видное в нашей литературе. Алексей Максимович Горький. Возвратившись в Россию, Наживин чужд литературных салонов и обществ, он верен отшельническому образу жизни. На хуторе сам ведёт хозяйство подобно своему кумиру, не гнушается черновой и неприятной работой. Здесь он попутно решает одну из важнейших задач человеческой жизни, доводит свой рабочий день до 16-17 часов в сутки, не сколько этим не тяготясь, и радуясь чередованию умственного и физического труда. Революция и гражданская война предъявили на Жибину Жёсткий выбор. Ему пришлось нелегко, хотя грозовые дни он встретил не в помещичьей усадьбе, а в старой дедовской крестьянской избе. И когда интеллигентские грёзы о мирном исходе революции не сбылись, когда честные призывы к богатым поделились обернулись иным, грабёж на грабленное, когда страна захлебнулась в крови и братоубийстве, Наживин принял решение. Заметим, что его семья не пострадала, ему, как известному писателю, совнарком выдал охранную грамоту, встал на сторону белых. Он служил в добровольческой армии, писал статьи, листовки. Однако, если и было что в моём деле полезного, вспоминал Наживин в автобиографии, то это только моё решительное, твёрдое заступничество за пленных красных. Сперва их расстреливали на месте. Деникин отменил отвратительный приказ главного командования, и я таким образом способствовал спасению многих и многих жизней. В эмиграции ему суждено было скитаться по Европе, добывать кусок хлеба для семьи из шести человек, что и удавалось благодаря потрясающему по напряжению писательскому труду фамилию. Я работал как сумасшедший, скажет он позже. За 20 лет им написано десятки новых романов, они публиковались отдельными изданиями, входили в собрания сочинений в 40 томов. Подводя итоги собственного творческого пути, Наживин со свойственной ему самоиронией не упустил случая со встречь «Я должен только поклониться большевикам. Не возьми они меня за шиворот. Я, вероятно, в московском уюте так и остался бы при маленьких рассказиках». Книги его издавались не только на русском, но и на немецком, английском, французском, голландском, чешском, финском, шведском языках. Близкое знакомство с Западом не вызвало у Наживина эйфории напротив русского, Он не уставал повторять, что потерял всякую веру в политические и социальные реформы, и в частности в реформаторов. Режим египетских фараонов ничуть не лучше режима современной великой заокеанской демократии с её гангстерами и особенно банкстерами, то есть гигантскими и безнаказанными акулами финансистами. Экономическая депрессия начала 30-х годов подкосила миллионы людей, и на живен тоже ощутился в стане безработных. Но дело не только в кризисе экономики, он это осознаёт и пишет. Торжествующая демократия засыпает миллионами полуголых и совсем голых кинозвёзд, боксёров, футболистов, автомобилистов и идиотских мисс красоты. точнее наглости и бесстыдства. Серьёзная книга гибнет везде. Вверх берёт Сыщёцкий роман, которым упивается демократия, или роман похабный. Как пронзительно актуально всё это и сегодня, в начале 21 века. А жизнь наносила удар за ударом. Наживин падал и поднимался вновь и вновь. Иногда выручал случай. В 1935 году от издательства «Серебряников и компания» из далекого Танзиня пришло письмо с предложением выпустить его собрание сочинений для русской эмигрантской колонии в Китае. Вскоре начали выходить том за томом. Но это было лишь единственное светлое пятно «Серебряников». на мрачном фоне. А в конце 30-х годов, оглядываясь на пройденный в литературе путь, Нажевин мог с чистой совестью сказать: его ум всегда был занят серьёзными вещами. И выводит ключевую формулу самооценку, которую вряд ли кто-либо сможет оспорить. Я не нахожу лучшего слова для выражения основной идеи моих писаний, как освобождение. Постепенное освобождение моё от всяких цепей и воскресение в полной свободе. До конца дней своих наживен оставался государственником и потому так странно призывал любить Россию, Россию русскую, ибо если её не будет русской, то её вообще не будет, а будет только огромная куча демократического навоза. Он яростно отвергал всякое иностранное вмешательство в дела России и тех наших кретинов, эмигрантов, которые ставят то на поляков, то на немцев, то на японцев, считал этих кретинов изменниками и мерзавцами. Он пристально вглядывался в то, что происходило на родине, и, может быть, не было. Одним из первых почувствовал назревающий поворот советского руководства к истории и вековым традициям русского народа, к идее отечества, сильного, неуязвимого для внешнего врага. Наживин радуется тому, что в России покончили с частным землевладением, приветствует отделение церкви от государства, хотя и очень осторожно, но поддерживает социальные перемены в обществе. Я знаю, что царствием небесным эта новая Россия не будет, но, может быть, удастся все же закрепить подлинное, хотя и нисколько не планетарное завоевание. Такое довольно неожиданное признание кое-кто и в наше время называет причудливым сменовеховством. А на самом деле за этим признанием наживено трезвый анализ – Критическое переосмысление произошедшего в России, взгляд в будущее, и потом, в своём, с позволения сказать, сменовеховстве, он был совсем не одинок. Яростный противник советского строя, русский философ Бердяев примерно в то же время назвал себя аристократическим мыслителем, признавшим правду социализма. «Не о хлебе едином жив будет человек», — писал он, — «но также и о хлебе. И хлеб должен быть для всех. Коммунизм есть великое поучение для христиан». Наживин не только пересмотрел свои взгляды, но и опубликовал обращение к Иосифу Сталину, — «Коммунизм не только пересмотрел свои взгляды, но и опубликовал обращение к Иосифу Сталину». которая завершается прорвавшимися от истомившегося по родной земле сердца строками. Я желал бы самой широкой амнистии для эмигрантов, которые готовы присягнуть на верность новой России. Я прошу вас, Иосиф Виссарионович, пустить меня домой. Сил осталось уже немного, но все их отдам на служение Родине. но увы письмо осталось без ответа он мечтает чтобы похоронили его в пантюках на оленьей горе от самого названия которой веет древностью иван фёдорович наживин умер 5 апреля 1940 года в брюсселе место захоронения неизвестно наживин Один из немногих ярких продолжателей традиций критического реализма могучей русской литературы XIX века. Совсем не случайно видные зарубежные писатели сравнивали его с Гоголем, Тургеневым, Лисковым. Хотя сам Нажвин не принимал всерьёз подобных оценок, считая их просто эмоциональными. И это верно. Наверное, и то, что на живену художнику присущи точность и правдивость в отображении жизни, нравственная чистота, редкая наблюдательность и экономность изобразительных средств, пластичность образов, огниковый русский язык. Его книги, захватывающие дух чтение, философское осмысление бытия и любовно-трепетное описание русской природы. В первый период творчества Наживин находился в поиске своей ниши в литературном процессе, своего стиля. В рассказах и очерках, в романе "Мне текл Фарис" он рассматривает острейшие социально-экономические и нравственные проблемы предреволюционной России. Бедствие и массовый исход крестьян в города. Каторжный труд подёнщиков, грузчиков, вообще рабочих на фабриках и заводах нарастание протеста против самодержавия в народе и в среде интеллигенции студенчества толстой прочитав роман тут же отправил письмо автору скажу только что желал бы чтобы его побольше людей читало мне было особенно интересно потому что я читал в романе вашу душу которую я люблю